Глава 22. И вновь продолжается бой. Сложив крылья, птица спикировала на нас, но уже на подлете угодила в сильный вихрь, сковавший ее. Существо каркнуло, забившись в созданной ветром воронки, сумел-таки разорвать плетение и вновь попытался атаковать. Но Суворов соткал огненную клетку и накрыл ею птицу, припалив ветки и прочий мусор. Сергей же принялся быстро призывать огненную углыбу. Но ничье число осознала, что ей грозит, или же поняла, что в этой форме ей с ведьмаками не справиться, и неожиданно распалась на множество маленьких ворон. Те кинулись протискиваться меж огненных прутьев, и некоторые из них моментально вспыхнули и свалились в траву. Но когда глыба из пламени, созданная Суворовым, ворвалась в клетку, та была уже пуста. Птицы же закружили вокруг нас, выискивая бреши в обороне. Несколько мелких тварей в сосале размололи созданные пожарским вихри. Из воронок в разные стороны полетели обломки веток и мусор. Еще несколько птичек спикировали на Алину, но врезались в броню и с треском покрылись инеем, превратившись в ледяные статуи. Шереметьев уже вскинул пистолет и несколько раз выстрелил. Пули на лету разбились на ледяные дробинки, которые кучно врезались в стаю, замораживая и разрывая тех птиц, в которых попали. Один из комков спикировал на девушку и вцепился ей в волосы. Княжна оторвала от себя нечисть и швырнула ее в траву. Словно веретено, мусор наматывал на себя вырванную прядь ее волос, искрипел, скрипел, и в этом звуке мне послышалось жадное ворчание. Я вскинул обрез, активируя разложение и мор, и выстрелил в стайку, связав ворон нитью и заразив их мором. Тут же торопливо перезарядил обрез и снова выстрелил. Пара птиц упала сверху, грозно каркая и хлопая крыльями. Я быстро вскинул косу, и лезвие скорби с треском перерубило ветви с костями пополам. Рукоять завибрировала, жадно вбирая силу, голова приятно закружилась. Птицы, учли предыдущую ошибку, и перестали держаться стаей. Они рассеялись и теперь атаковали по одной или парами. Долго мы так не протянем, крикнул я, обращаясь к товарищам. Иван, Мария, можете согнать их в стаю, а мы ударим всем, что есть. Близнецы переглянулись. Попробуем, ответил Пожарский и создал несколько небольших вихрей, которые выстроились в линию, сгоняя птичек в одну сторону. Мария же создала такую же цепь, но с другой стороны. Птицы заметались, пытаясь залететь, но Пожарские четко контролировали каждую воронку. Олег, Алина, накройте чем-нибудь по площади, когда не собьются кучнее. Сергей, биться можешь? Бледный, как полотно суворов, который только что встал с травы, кивнул, как будто есть выбор. Сможешь ударить чем-нибудь массовым по моей команде? Да, односложно ответил ведьмак. Отлично. Вихри тем временем согнали большую часть птиц в крупную стаю, но нечисть раскусила нашу затею, и вороны с громким карканьем начали вновь собираться в одну огромную птицу. Небо потемнело от изобилия мусора. Пора скомандовал я, и Шереметьевы синхронно ударили ледяными пулями. Я же добавил связку мора и разложения. и птицы сразу шумно закаркали, забили крыльями. Во все стороны отлетали комки меха, мелкие сучки и крохотные косточки. Остаток птичек, которых не добили Шереметьевы и я, сожгли огненные капли, вером ударившие в стаю. Ярко вспыхнуло магическое пламя, и на траву посыпались искры об угольной ветки, пепел Ведьмаки один за другим тяжко опустились на траву. Пожарски трясущейся рукой закатал рукав штармовки, посмотрел на предплечье, где осталась всего одна руна. «Все», — хрипло произнес он, клацая зубами. Парня лихорадила, видимо, он выгорел от этого боя почти до суха. А тварь не думает успокаиваться, добавила его сестра. Дрожащей рукой она указала на остаток птиц, которых не удалось согнать в стаю. Они спикировали в траву, сплетаясь в большой шар. Олег и Сергей с трудом поднялись на ноги. Ведьмаков пошатвало, но биться они еще могли. Суворов ударил в тварь огненным шаром, Олег добавил к пламени ледяную клетку. Я тоже успел создать под нечистью проклятую землю. И костлявые руки схватили шар, мешая последующей трансформации. Но нечисть все еще была сильна, и плетение с треском разорвались. А через секунду шар превратился в невысокую хрупкую человеческую фигуру. Мне показалось, что это была женщина. Она отбросила за спину прическу, сотканную из тончайших веточек, шнурков, ремешков и цепочек. Ее лицо состояло из куска подошвы кроссовка, кармана джинсов, таблетницы и панели кнопочного телефона. Женщина в безумном крике, и внутри ее разъявленного рта оказался язык из кожного ремня с металлической пряжкой. "Ну и урод же ты", бросил Иван вымученно. Мусорная фигура бросилась в нашу сторону. Я шагнул ей навстречу и вскинул косу. Сорвал с пояса цепь, наложил на нее плетение темного пламени, раскрутил и метнул цепь в ноги. Тварь подпрыгнула, пропуская звенья под стопами, ловко приземлилась в траву и подскочила вновь, чтобы мгновение спустя оказаться рядом со мной. Атака нечисти была очень быстрой. Я отреагировать я не успел. Кактистые лапы из нескольких открытых перочинных ножей ударила по груди, и меня спасла только руна, наложенная на подкладку. Костяная броня поглотила удар и растворилась. А призванный атакой теневой миньон отбросил противника, но сбить его с ног не смог и после серии приемов растворился в воздухе, дав мне возможность снова бросить цепь. Темные звенья опутались вокруг ветвистых ног я почувствовал, как способность высасывает силу существа, передавая ее мне. Сплетённая из веток и костей фигура забилась, пытаясь вырваться, и с трудом разорвала плетение. Несколько оставшихся птиц впечатались в нее, становясь частью фигуры, Обугленные тряпки дымили, восстанавливая поврежденные цепью ноги. Женщина шагнула ко мне, но в этот раз я уже был готов к ее атаке. Призванный мной миньон атаковал ее, заставив попятиться пятям уйти в оборону. Я же сорвал дистанцию, оказался рядом с нечистью и широко замахнулся, активируя кровавый удар. Руна с моей кожи осыпалась в траву затухающими искрами. А лезвие косы с легкостью пробило броню и распороло мусор, сухие ветки, кости, крошащиеся на осколки. Рукоять скорби завибрировала, жадно выпивая остатки темной энергии существа. Сплетённая из мусора женщина выгнулась и тошно завизжала, цепляясь за древко косы. Её ладони задымились и стали крошиться, словно сожжённая бумага. Через несколько мгновений она безвольно осела в траву. С её лица слетела слетело и мусор, обнажая жёлтый кости чудом уцелевшего черепа. А Оследована рассыпалась грудой веток и перьев, всё ещё пытаясь собрать себя обуголёнными руками. В последний момент в её груди появилась дыра который находилась в бережно сплетенной гнездо из прутиков. На подушке из мягкого пуха лежали тоненькие детские кости, обвязанные локонами чьих-то светлых волос. Имя", имя неожиданно прохрипела женщина. Ему надо имя. И в глазах из осколков темного зеленого стекла не было видно эмоций, но я ощутил всей душой отчаяние умирающей матери. Алёша, сказал я едва слышно и добавил: Оленька Лесной. Лицо из веток неожиданно разгладилось, и я смог увидеть, каким оно было при жизни той несчастной женщины, что отдала свою душу гнездовью вороновью. И было оно печально красивым, каким сделал его умиротворение. Изуродованные руки женщины закрыли останки ребенка и замерли, а потом вся конструкция из мусора раскрошилась и осыпалась на траву. Я же опустил косу и вздохнул, переводя дух. А говорил, что коса декоративная, прохрипел за спиной пожарский. Вот и верь после этого темному, — поддакнул Олег. Ничего объяснять я не стал, но подумал, что слов женщины не слышал никто, кроме меня. Пронька обхватил колени руками, уткнулся в них лбом и тихо поскуливал, поминая мамку и спасителя. Может, он даже и не понял, что бой уже окончен. Впрочем, успокаивать его никто не собирался. Ведьмаки прикладывались к фляжкам с исцеляющим чаем, проверяли целостность одежды и рун на ней, а также обновляли знаки на руках. Я же направился к льонькам, чтобы определиться с ними и понять, как поступить дальше. Но вместо четырех парней в траве лежал ворох веток, обглоданных костей, тряпья и клочков какого-то меха. Неожиданно вся эта куча зашевелилась, и я замахнулся косой, приготовившись к нападению. Но из мусора показалась человеческая бледной ладонь, затем и вся рука, а вскоре наружу выбрался лысый лынькой на четвереньках пополз куда-то прочь. "Стоять!" приказал я, и парень тотчас остановился, медленно повернулся. На изможденном лице глаза его казались огромными, но все же они были человеческими. "Милздер!" прохрипел проводник и неожиданно резко бросился с ко мне. От удара косы его отделяло лишь пара мгновений, но чутье подсказало мне, что убивать бедолагу не стоит. И верно, крепко обхватив мою ногу, Ленька тонко взвыл. «Избавитель, защитник, век вас не забуду и молиться за вас стану еженочно. Он принялся отцеловать мой ботинок, чего я уже стерпеть не мог. Ухватил парня за ворот куртки, оттянул от ноги. Хватит, потребовал я. Но да только все было бесполезно. Парень так и продолжал бормотать что-то бессвязное. К нам подошел Иван и с отвращением пнул мусор, чтобы убедиться, внутри не осталось ничего живого. Что это? Наши проводники, точнее, трое из них, пояснил я. А этот вроде как единственный из них, кто остался человеком. Уверен? с сомнением протянул ведьмак. Вид у него какой-то блаженный. Может, в избежание проблем все же пришибить его? Ну так, для профилактики. Другим для острастки стало быть. "Не вздумай, — я покачал головой. Сдается мне, что он единственный, кто может вывести нас из лукоморья". "Милсдер, продолжила Ленька, растирая себя тонкими пальцами. Я ж почитай год, как к Энтим выродка привязан был. Уже и сам стал забывать, кто я есть". Он насторожно уставился на кучу мусора и вдруг кинулся к ней и начал разгребать, словно собака. "Что происходит?" К нам подошел Шереметьев и скривился. Меж тем Ленька нашел в мусоре что-то и с торжеством закликотал, но тут же сплюнул и заговорил человеческим голосом. Это моё. Он продемонстрировал веревочку, на которой висел камень с отверстием посередине, длинный забрал и не отдавал. Затем парень сорвал у себя с груди фигурку, которую называл амулетом, и надел на шею найденную безделицу. Моё настоящее, сказал он и бережно погладил камень. Расскажи, что произошло с твоими товарищами? Нас было четверо. Ленька покосился на неподвижные ветки и Кости. В один из дней Щербатый исчез. Мы долго искали его, но нашли только на обратном пути, заполошного какого-то, забрали с собой. Он все время что-то блеял, когда мы вышли из леса, и вовсе заплакал как детёнок. Мы переглянулись, но прерывать рассказ не решились. Дома он ничего не ел, а только смотрел на все так, словно не понимал, где оказался. Первый же день чуть в печь не залез. Мамка его ко мне привела и велел присмотреть, потому как дома у нее дить стал кричать. Он успокоился через несколько дней, стал совсем как раньше, только попросился в пустой дом переехать. Старство не возражал. Потом рыжий также пропал. И все повторилось, догадался я. Да, милздарь, вот только его сразу к себе Щербатый увел. Длинный через неделю исчез, и те двое даже не удивились. Я тогда решил уйти из проводников, да только не смог Парень обхватил голову и принялся раскачиваться. Длинный забрал у меня камень. Я прищурился и с ужасом понял, что у лысого в груди свито крохотное гнездо из тьмы, и оно пульсирует в такт его сердца. Он говорил, что без меня они не смогут возвращаться в деревню, а значит и забирать оттуда мясо для Он побледнел и обхватил себя руками. "Говори", мрачно приказал Олег. Мы приводили сюда туристов, но возвращались не все. Одного мы иногда отдавали. Парень с усилием сглотнул. Гнездовью вороновью, тихо договорила за него Алина. И остальные забывали про то, что с ними был еще кто-то. Еды не надо было очень много. Один человечек в неделю две и все. Ленька словно уговаривал нас понять его. Мы приводили к камню дурачков. К ведьмовскому, мягко уточнил я. Ага. И само гнездовье воронови не когда не встречал нас по пути, а сегодня он шмыгнул носом. Оно жило тут и не ходило к другим деревням, спросил я. Гнездове Вороновье ток мы тут жило и на другие тропы не ходило, оно нас всегда ждало. И кого вы собрались ему скормить сегодня? Майя подкинула в руке небольшой топорик. Оно само выбирает, кого взять в семью, но мы и подумали, что птички проньку захотят. Буд ты ему не по зубам, а этого дурачка разве жалко? Бесхитростно уточнил парень. Иван подошел и молча пнул лысого под дых. Ты чего? возмутился я. Он нас как мясо вел, и пацана этого хотел нечисти скормить. Я не виноват, загласил лысый. Не мог я супротив них пойти. Они ж со мной выходили и заходили в один дом, все перебрались жить. Глаз с меня не спускали. Они смотрели на меня глазами каждой вороны. Я спрятаться от них не мог. Они ведь уже не были людьми, ты это понимал? тихо произнесла Алина и мотнула головой. И кормил нечисть людьми, дурачками, упрямо прогундел парень. Я лишь покачал головой, понимая, что говорить с ним бесполезно и спасать тоже. Это из Суворова я смог вытащить кукушку, потому как тот был ведьмаком, а из этого пустотелого вынуть тьму не выйдет. Ведь это она его питала энергией, а без этого гнезда парень не протянет и минуты. Ты знаешь дорогу? спросил я строго. Отведёшь нас куда следует? Да, милздэр, закивал лысый. Я всё для вас сделаю, вы мне спасли, милздэр. Он вновь метнулся, чтобы ухватить меня за штанину, но я попятился и выставил перед собой руки. Давай обойдёмся без этого. Милздарь! — парень едва сдерживался, чтобы не ползти за мной. И я вдруг понял, что он привык быть частью чего-то большого и потому ищет тесного контакта. Я наклонился и вынул из груды мусора потрёпанный рюкзак с нарисованными на боковине ромашками, который явно принадлежал когда-то девушке. Его я бросил Лёньке и приказал: "Храни это для меня до конца пути, потом отдашь". "Хорошо", с готовностью закивал парень и прижал к себе грязный мешок, словно тот был самым дорогим сокровищем. Отведёшь нас к камню, а потом обратно, понял? Да. Лёнька заулыбался, и рот его растянулся почти до самых ушей. Я оглянулся, убеждаясь, что эту метаморфозу никто больше не увидел. Невольно подумал, что придётся проверить и Проньку перед тем, как выйти из леса. Есть вероятность, что все, кто сюда приходил, вынесли из лукоморья немного тьмы. И если для ведьмака она не была опасна, то для обычного человека она могла стать фатальной. Как знать, сколько туристов унесли в себе порчу и чем это грозит окружающему миру? Другая мысль заставила меня содрогнуться. А что, если вся деревенька уже заражена, учитывая, что Леньки выносили из заповедника оставленные адреналинщиками вещи? Ведь предметы, которые тут бросали, сразу же становились частью лукоморья. Я посмотрел на часы и скривился, поняв, что время подошло к полудню. Хотелось бы выйти отсюда до наступления сумерек. И что-то мне подсказывало, что нам стоит торопиться. Сколько времени займет путь до камня? спросил я Леньку, который топтался от меня в нескольких шагах и все время пытался заглянуть мне в глаза. Около часа, с готовностью сообщил он. Как считаешь, может стоит вернуться? спросил у меня Олег. Думаешь, дело не в гнездове Вороновье?» Нет, я скривился. Оно жрало туристов и довольствовалось одним человеком за раз даже завело себе проводников, то есть обосновалось именно тут и кормилось на приезжих. — "Думаю, ты прав", нехотя признал Шереметьев, оглянулся и внезапно попросил: "Если со мной что-то случится, выведи отсюда Лину". "Постарайся, чтобы ничего не случилось", нахмурился я, "и мы вместе позаботимся о тех, кто идет с нами". "Ты меня услышал", мрачно подытожил парень и отошел.